Она могла броситься на утек и, вероятно, должна была так поступить. Вот только ноги слишком дрожали, чтобы сделать хоть шаг. «Возьми себя в руки, Кит!» — скомандовала она себе. «Это просто призрак мужчины. Он давно умер, а был сломнинским рыцарем. Они так перемазываются в честь за свою жизнь, что после смерти едва ли творят зло. Не думаю, что загробный мир смог изменить его». Китиара попробовала разглядеть глаза рыцаря. ведь они часто выдают намерения атакующего, но они были скрыты в тени шлема. Голос Соломниица был не молодой, но и не старый. С усилием улыбнувшись, воительница огляделась и заметила, куда отлетел ее меч. «Я могу биться и другой рукой, если возникнет необходимость. Надо только быстро наклониться. Перекат и оружие снова у меня». «Рыцарь!» — выдохнула она с притворным вздохом облегчения. «Будь она проклята, если позволит тому догадаться, что испугалась. Рада тебя видеть!» Она сделала шаг ему навстречу и одновременно к лежащему мечу. «Слушай меня, сэр рыцарь, тут надо быть осторожным. В этом месте есть большое зло». «Действительно есть», — ответил рыцарь. Он стоял, не двигаясь, спокойно и тихо. Его внимательный и настойчивый взгляд смущал Китиару. «Хотя, возможно, и ушло на какое-то время». Продолжила та, соблазнительно улыбаясь и обжигая его глазами. Она быстро осваивалась. Если бы призрак хотел навредить, он бы это уже сделал. Наверное, ты его спугнул, но оно вернется. Когда зло вернется, мы вместе встретим его, я и ты. Только мне нужен мой меч. Тогда я буду сражаться рядом. «Я буду биться вместе с тобой», — просто произнес рыцарь. «Но меч тебе не нужен». «Проклятье! Ты...» Китяра быстро захлопнула рот, чтобы не дать сорваться опрометчивым словам. Ей надо было отвлечь духа на несколько секунд, чтобы завладеть мечом. «А что ты делаешь здесь, сэр-рыцарь?» — снова улыбнувшись, спросила она. «Я удивлена, что ты в этот час не на стенах, не защищаешь город от захватчиков». «Каждый из нас призван, чтобы бороться с тьмой своим способом». «Храм Паладайна — это мои стены», — торжественно ответил рыцарь. Я стою здесь уже 200 лет и не оставлю их. 200 лет? Китиара попробовала рассмеяться, но закашлялась, когда смех застрял у нее в горле. Это, наверное, долго в таком пустынном месте. Или кто-то помогает тебе? Никто не оказывает помощи моему дозору, тихо ответил рыцарь. Я всегда один. Я так понимаю, ты обречен на наказание, довольно произнесла Китиара, радуясь, что в храме только один призрак. «А как твое имя, сэр-рыцарь?» «Возможно, я знаю твой род, мой отец?» Она собиралась сказать, что ее отец был рыцарем Саламнии, но передумала. Была вероятность того, что рыцарь может не только знать ее отца, но и его печальную историю. «Мои предки жили в Саламнии», — исправилась она. «Я Найджел Динсмур», — произнес рыцарь. «Китиара Утматар». Она протянула руку и, не глядя, потянулась за лежащим мечом. пальцы уперлись в пустой пол. Клинка не было. Потрясенная, она уставилась на то место, где только что лежало ее оружие. Несколько раз проведя ладонью по пыльной плите, Киттиара поняла, как глупо и нелепо выглядит со стороны. — Где мое оружие? — вскочила она на ноги. — Что ты с ним сделал? Я отдала за него неплохие деньги. Верни его немедленно. — Твой меч в безопасности, — проговорил призрачный Динсмур. Когда ты выйдешь из храма, найдешь его рядом. «Да ведь любой воришка уже сто раз украдет его!» Китиара растеряла весь страх от гнева. «Ни один вор не коснется его, я обещаю», — проговорил сэр Найджел. «Там же ты найдешь и свой нож, который был спрятан в сапоге». «Ты не рыцарь!» — закричала Китиара, закипая. «По крайней мере, не истинный рыцарь. Соломнеец, мертвый или живой, никогда не прибегнул бы к такому мошенничеству». «Я изъял оружие для твоей собственной безопасности», — проговорил Динсмур. «Ты собиралась продолжать использовать его, а тем самым могла нанести себе огромный вред, ничего не добившись». Расстроенная и беспомощная, Китиара свирепо посмотрела на раздражающий призрак. Она знала мало мужчин, способных вынести ее гнев, и еще меньше способных вынести соблазнительный жар ее глаз. Танис был одним из немногих, но даже он вышел из этого пожара опаленным, Сэр Найджел оставался непоколебим, на него не действовало ни первое, ни второе. Раз так, стоит попробовать применить к нему хитрости обаяния, два не менее смертельных оружия. Воительница прошлась по комнате, повернувшись к призраку спиной, словно разглядывая помещение, приводя в порядок мысли и стараясь придать лицу милое выражение. «Ну, сэр Найджел», — начала она покорным сладким голосом, Все мы немного погорячились и теперь находимся в неприятном положении. Я несколько раз бросалась на тебя, но только потому, что мне не были понятны твои цели. А кроме того, я выхватила меч, когда ужасно испугалась. Не каждый день рядом с собой видишь призраков. Да и в этом месте есть что-то ужасное. Китиара произнесла это с большей искренностью и дружью, чем хотела. «Каждую минуту я борюсь с собой, чтобы не убежать». Она понизила голос и приблизилась к духу. Но мне кажется, я знаю, почему ты находишься здесь. Могу предположить, ты охраняешь сокровища, и тогда все становится на свои места. Это правда, — сказал сэр Найджел. — Я здесь на Страже Сокровищ. Как все просто. Китиара была поражена, что дух ответил честно, и слегка разозлилась, что не догадалась спросить призрака сразу. Ималатус упомянул Стражу, но был уверен, что жрецов здесь нет. так они оставили тебя здесь в одиночестве», — сочувственно вздохнула она и призадумалась. «Твоя храбрость почетна, но безрассудна, сэр рыцарь. Я слышал рассказы о командующем вражескими силами, окружившими город. Холос грубый и безжалостный человек. Говорят, он полугоблин и может унюхать маленькую стальную монетку за запертыми дверями. Под его началом две тысячи человек, и когда они доберутся сюда, то просто разнесут храм по камешку». Никто, живой или мертвый, не сможет остановить их. «Если эти люди так жестоки, как ты говоришь, они никогда не найдут сокровища, которые я охраняю», сказал Динсмур, и Китиари показалось, что он улыбнулся. «Держу пари, что я найду», — заявила она, подняв бровь. «Бьюсь об заклад, место не настолько надежное, как ты думаешь. Дай мне взглянуть, и если я его найду, можешь подыскать для сокровища более секретное место». «Искать могут все», — проговорил сэр Найджел. «В мою задачу не входит останавливать кого бы то ни было». «Так ты дашь мне посмотреть на сокровища или нет?» — потребовала Киттиара от призрака прямого ответа. «И что делать, если я все же найду его?» «Это полностью зависит от тебя, друг», — ответил Динсмур. Он протянул руку и указал на серебряную дверь. Таинственный свет играл на его панцире, отражаясь бликами на кольчуге. «Мне нужен факел», — сказала Киттиара. «Все, кто ступает внутрь, несут свой свет внутри себя», — ответил призрак. «Если только они не полностью потеряны». «Ты тут единственный, кто потерян», — рассмеялась Киттиара. «Не обижайся, рыцарь, это шутка». Она вспомнила стурма святого меча. Призрак был такой же легковерный, как и он. У обоих полностью отсутствовало чувство юмора. Она никак не могла поверить, что он купился на примитивный трюк с сокровищами». «Я так понимаю, ты будешь здесь до самого моего возвращения?» «Я всегда здесь», — ответил дух. Китиара подошла к серебряным дверям и толкнула их на пробу, ожидая сопротивления. К ее удивлению, двери распахнулись легко и бесшумно. Свет тек из зала, где она стояла, нежно омывал ее и освещал коридор впереди, который был выложен белоснежным мрамором и уходил глубоко в гору. Китиара осмотрела стены на предмет надежности, прислушивалась и втянула воздух. Все тихо, даже крыльев летучей мыши не слышно, посторонних запахов тоже никаких, если не считать тонкого аромата увядших роз, витающего в воздухе. Она не видела ничего, кроме белых стен и серебряного света. Воительницу снова охватил страх, подобный тому, что она испытала на ступенях храма, только на этот раз он был сильней. Она чувствовала себя незащищенной, В любой момент враг мог ударить спину. Китиара развернулась на пятках, скидывая руки для обороны от невидимого противника. Никого. Сэр Найджел исчез. Храм был абсолютно пуст. Китиара должна была испытывать облегчение, но она все еще стояла на пороге, дрожа и боясь ступить внутрь. «Китиара, ты трусливая баба! Я стыжусь тебя!» «Все, что ты хочешь, все, чего ты так долго добивалась, лежит перед тобой. Вернись судачей и повелитель Аряка сосыплет тебя милостями. Оступись, и станешь никем», — горячо шептала она себе. Китиара шагнула во тьму. Серебряные двери мягко повернулись и захлопнулись за ней с легким шорохом.